«На ты так на ты», — согласился я, устраиваясь в кресле. «Ничего не имею против способов выражения симпатии. А где ты сейчас сидишь? Ну, чтобы я знал, в какую сторону говорить». «Наверх смотри», — посоветовал он. «Я собираюсь залезть в гамак. Это довольно непросто, но результат стоит усилий». Гамак действительно принялся дергаться и раскачиваться. Потом понемногу затих. «Значит, устроился», — констатировал я. «Ты мне вот что скажи. Тебя, мало-то, сюда хвастаться позвал или на помощь?» Гамак ответил ухмылкой. «Да, конечно, хвастаться. Какая от меня может быть помощь? Я в этой его древней архитектуре на новый лад ни хрена не смыслю. И не колдовал толком уже так давно, что теперь не вспоминать, а заново учиться придётся». Зато делать большие глаза и говорить «ну ни хрена себе ты даешь» у меня очень неплохо получается, а мало только этого и надо. Не могу сказать, что я всегда с ходу распознаю фальшь. На самом деле обмануть меня довольно просто, но бывает такая особая безмятежная разновидность искренности, имитировать которую невозможно. Искренность хитреца, говорящего только часть правды, звучит совершенно иначе. Искренность вдохновенного лгуна, который свято верит каждому своему слову, тоже. Ни тому, ни другому, при всем мастерстве не дается беспечность дыхания, совершенно особый, небрежный расслабленный его ритм. Дыханию собеседника я верю куда больше, чем логике повествования и интонациям. Несознательно, интуитивно. сам начинаю дышать в том же ритме и сразу же утрачиваю способность хитрить. Собственно говоря, это и есть безошибочный индикатор искренности моего собеседника. Когда я вдруг понимаю, что сам не хочу, почти не могу ему врать. Сегодня в этом смысле выдался совершенно ужасный день. Сперва этот чертов гений Малдейоз, теперь его приятель с побережья, возможно, единственный в столице Соединенного Королевства обладатель секрета изготовления приманки для спящих. волшебного порошка Кель-Круальшат. Оба они говорили со мной самой безмятежной искренностью, присущей людям, невинным не только в делах и помыслах, но даже в самых смелых потаенных мечтах, что, с одной стороны, хорошо, зачем мне тут в моем городе лишние злодеи, а с другой, совершенно не увязывалось с выводами, сделанными из других наблюдений. Во дворце ста чудес сновидцы становятся жертвами невыносимых кошмаров, исходят от них с ума. от такого противоречия свихнуться в пору. И при этом мне отчаянно не хотелось хитрить с обоими. С Малду я еще как-то держался, ходил вокруг да около, впрочем, довольно неумело. Будь он настоящим злоумышленником, в лед бы меня раскусил. А теперь, здрасте, пожалуйста, начиная все сначала. На самом деле, насколько я успел изучить Малду, одними похвалами от него не отделаешься, сказал я. Он и от меня помощи потребовал, чтобы я вспомнил для него, как гулял по Черхавле. «Морские девки! Ты что, там был?» «Был, но неважно. Ему же не только Черхавла нужна. Любые интересные воспоминания в дело пойдут. Готов спорить, что тебя он уговаривал вспомнить жизнь послушника Ордена Водяной Вороны для Дома Страха. Он же даже выглядит, как резиденция вашего Ордена». Говорил, небось, прикинь, как это будет здорово. Любой человек сможет ощутить себя послушником, который не знает, убьет его магистр Лойса прямо сегодня или все-таки только через год. До таких разговоров дело не дошло, мрачно сказал глаз свыше, то есть Пелли из гамака. Я сразу отказался наотрез. А Малдо слишком хорошо меня знает, чтобы пытаться переубедить. Мне вообще кажется, дом страха — это глупая затея. Посоветовал ему переделать. Ни к чему людей лишний раз пугать. Сами найдут чего испугаться, и нас не спросят. Ну надо же, а! Но порошок! в грешный порошок Кельк-Руальшат! И весь этот ужас потом. Я ему то же самое про Черхавлу сказал. Слово в слово, кивнул я. Не везёт Малду с друзьями, что тут будешь делать? Художник страдает, а нам, гадам, лишь бы крылья ему обрубать. «Ничего, новые вырастут. И есть надежда, что лучше прежних, не такие дурацкие. Он же мальчишка еще. Вечно я об этом забываю».